Часть третья. Долгая ночь. Суббота, 9 августа 1628 года. Село солнце. Августовские сумерки опустились на землю черным покрывалом. Элиас с трудом различал фигуру священника впереди. Лошади шли протаренной тропой, а другие путники попадались на дороге лишь изредка и напоминали удаляющиеся тени — которые бормотали слова приветствия и быстро исчезали в ночи. Вскоре Элиас привык к мерной лошадиной поступи и расслабился в седле. Раненая нога тупо пульсировала, но резкая боль почти прошла. Он хотел вернуться к Вилатрису, но в такой кромешной тьме ни за что бы не нашел нужный дом. Он сомневался, что найдет его даже при свете дня в Стокгольме XVII века. Помимо прочего, впервые с начала этой истории Он ощутил усталость, он выбился из сил. Перспектива хорошенько выспаться казалась очень заманчивой. Может, его даже накормят? Он с трудом припоминал, когда ел в последний раз. Он осторожно коснулся самодельного бинта на ноге. Останется большой шрам. Не у него, конечно, у Каспара Сперлинга. Тело Элиаса Вернера осталось в 1986 году и не пострадало, или пострадала. Как знать, настоящий Каспар Сперлинг сейчас наверняка совсем не понимает, что творится. Чего доброго выбежит на проезжую часть в истерике, и его собьет автобус. Что тогда будет с Элиасом? Мысль о том, что кто-то пользуется его телом взаймы, Элиасу совсем не нравилась. Сто раз хуже, чем сдавать квартиру. В каком состоянии тело к нему вернется?» Тут у него возникла идея, и он улыбнулся в темноте. Вот бы вернуться в тот самый момент в 1986 году, когда он перенесся в 1628. Тогда Каспар Сперлинг пробудет в его теле всего несколько секунд и навредить не успеет. Он рассмеялся и покачал головой. Что за абсурд, что за невероятный опыт. Даже если нелепая теория Мириам Хольст верна, «В мире на самом деле все происходит одновременно, и путешествия во времени возможны, остается вопрос, возможен ли обмен сознаниями». Эйнштейн говорил о времени как о четвертом измерении, но ничего не говорил о сознании. Элиас пришпорил свою верную лошадь, и та ускорила шаг. Он нагнал священника, тот бросил на него короткий взгляд, лишенный всякого выражения — в темноте белый глаз тускло светился. «Господин священник», — начал Элиэс, — «а как на самом деле работает этот велотрис? Как получается заскочить в чужое тело? В чем механизм действия?» «Ты меня об этом спрашиваешь?» Элиэс огляделся. «Кроме нас двоих тут никого нет, поэтому «да» спрашиваю». Некоторое время они ехали в тишине, затем священник громко откашлялся, «Мне кажется, ты не поймешь, твои знания слишком ограничены». Элиэсп поджал губы, не зная, обижаться ли ему или, наоборот, поблагодарить священника за заботу. «А ты попробуй объяснить, что конкретно ты хочешь узнать. Твой вопрос слишком общий, сформулируй точнее». «Как можно переместиться в чужое тело? Я не знаю, как еще сформулировать». «А почему нельзя переместиться в чужое тело?» «Не беси меня, просто ответь! Не надо задавать встречные вопросы!» Пастор медленно повернул голову и бесстрастно изучил лицо Элиса. «В твоем представлении наш ум привязан к физическому телу и является его частью. Вот почему ты не способен понять», — наконец ответил он. «Твое тело — биологический механизм, созданный как вместилище сознания, примитивный механизм. Продолжай». Ты слышал о теоремах сингулярности Стивена Хокинга? Элиас покачал головой. Нет, священник колебался. Мне кажется, ты и их не поймешь. Элиас фыркнул. Это оскорбление? Священник покачал головой. Нет, это факт. Элиас взглянул на него. Он выглядел серьезным, но Элиас указала, что над ним издеваются. «Ты же из 1986 года», — вдруг сказал священник. «Да, что? У вас в 1986 были компьютеры?» Элиэс пожал плечами. На работе у него был компьютер с текстовым редактором и факсовый аппарат, но по меркам пастора эту рухлядь едва ли можно было назвать компьютерами. Айфон из 2017 года был гораздо лучше его офисного компьютера. «Ты умеешь сохранять информацию на компьютере?» — терпеливо продолжал пастор. Ам, да, могу сохранять письма. Я сохраняю их на дискете». Священник кивнул. «Было бы намного проще, будь ты из двухтысячных». «Я там был. Я был в 2017 году». «Тогда-то и возникла эта идея. Перемещать сознание? Можно и так сказать». В 2010-м почти у всех был доступ к интернету и облачным хранилищам, iCloud, Dropbox. Цифровые данные хранились не только на физическом носителе. Компьютер можно было потерять, но данные никуда бы не делись. Человек просто покупал новый ноутбук и загружал данные из облака. Точно так же мы научились выгружать свое сознание из тела в своего рода облако а потом закачивать его заново в свободное тело. Вот только со свободными телами поначалу возникла проблема, но мы ее решили. «Ничего не понимаю. Облако? Что это значит? Интернет? я так и не понял, что это за штука?» «Прости, что мои объяснения непонятны, но твои знания ограничены, поэтому ты не в силах понять». В самом перемещении нет ничего сложного, если принять, что ум можно отделить от тела. Ум и тело не одно и то же. Прекрасный пример – сам Хокинг. Его тело было практически бесполезным, оно не работало, как полагается, он был полностью парализован и не мог говорить, но никто не сомневался в его человеческой ценности. Ценностью обладал его ум, а тело было всего лишь хранилищем, сосудом. «Никому бы не пришло в голову убить Стивена Хокинга лишь потому, что его тело не функционировало. Но человека с нефункционирующим мозгом мы сразу считаем мертвым и с нетерпением ждем, когда его можно будет разобрать на запчасти и раздать их людям с действующим мозгом, запертым в ущербном теле». Элья смолчал. «Имя Стивена Хокинга ему ничего не говорило. Он не знал, что такое интернет» и чувствовал себя дураком, потому что ничего не понимал. Может, он все поймет, если вернется в 1986 год и проживет свою жизнь, как всякий нормальный человек? Рано или поздно придет 2017-й, он узнает, кто такой Хокинг и чем так замечателен этот интернет, но он сомневался, что сможет когда-нибудь жить нормальной жизнью. После всего, что он видел, это казалось невозможным. Он покосился на священника. А что тебе известно о моих родителях? Они будут умными людьми и совершат много удивительного. Будут? Совершат? Да, они родятся только через 300 лет. Но мы уже знаем, что они умрут в марте 1963. -го. Да, ответил священник. Я смогу их спасти. Смогу попасть в 1963 год и спасти их. Священник слабо улыбнулся. Они свернули на темную улицу среди домов по обе стороны. Стояла полная тишина. «История пишется каждую минуту. Не понимаю. Если бы я мог вернуться в 1963 год и спасти своих родителей, в 1986 году я должен был знать об этом. Если все происходит одновременно, как ты говоришь». Да, но ты, Элиас Вернер. Элиас раздраженно вздохнул. Опять 25. Теперь я совсем ничего не понимаю. Поживи еще немного и поймешь. Немного? Кстати, скоро мы приедем. Священник кивнул. Совсем скоро. Мы сделали большой крюк, обошли городскую стражу. А если Гидеон Барк решил устроить нам засаду, обошли и его. Скоро будем на месте. Элиас... Всматривался в тёмные дома. Серые, низкие, деревянные, с маленькими окнами и плоскими крышами, заросшими высокой травой. Кое-где на крышах траву щипали козы и овцы. Какой практичный способ содержать скот за неимением пастбища? «Какой это район Стокгольма?» «Свеаваген». «Что? Серьёзно?» «Да», — священник указал в сторону. «Вот там будет кинотеатр «Гранд» а прямо позади нас — площадь Сергельсторг». Элиас вгляделся в темноту. «Невероятно!» «Вот там, где сейчас лежит большой камень, застрелят премьер-министра Улафа Пальма. Это произойдет ровно через 356 лет и 202 дня». «Как ты можешь помнить так точно?» Священник пожал плечами. «Факты. Их просто запоминаешь, и все». Они молча ехали в темноте и вскоре очутились у входа в большое поместье на окраине Стокгольма. Даже в 1986 году некоторые из этих поместьй остались и как-то вписались в современный городской пейзаж. Они стояли у трехэтажного здания с двумя флигелями, еле различимыми в темноте. Большие факелы в чугунных подставках у входа освещали розоватый фасад с белыми ставнями. Они ступили на усыпанную гравием подъездную аллею, и юный конюх тут же подбежал к Элиасу и схватил его лошадь за поводья. Он протянул руку, помогая ему спешиться, и Элиас осторожно соскользнул вниз. Нога саднила, рана под перевязкой пульсировала, но боль заметно стихла. Священник слез с лошади и передал поводья юноше, тот тут же увел лошадей. Элиас разглядывал внушительный фасад — «Я живу здесь?» — удивленно прошептал он. «Можно и так сказать», — ответил Белоглазый. «Это твой летний домик». «Летний домик? Этот роскошный замок — мой летний домик?» «Это не замок», — спокойно возразил священник, «а загородное поместье, одно из лучших в Стокгольме, кстати. К сожалению, дом снесут...» «В 1952 году, за год до твоего рождения, Элиас Вернер». Элиас рассмеялся. Он никак не мог привыкнуть к жизни в мире, который существовать не должен. История перестала быть туманной и непонятной и превратилась в отчетливую реальность. Он знал об этом, он жил в этой реальности, но не мог ее понять, а в глубине души и не осмеливался принять». Времени в привычном понимании не существовало. Осталось одно большое всесильное «сейчас», вечное «сейчас», простиравшееся в будущее и прошлое одновременно, и это «сейчас» постоянно меняло форму. Его поступки из 1628 года будут иметь последствия в 1986. В голове промелькнула неприятная мысль. А что, если он уже изменил историю? «Что бы стало с Каспаром Сперлингом, если бы его тело не занял Элиас Вернер? Гидеон Барк убил бы его на дуэли? Или пал бы от его руки? А приспешники Барка, которых убил священник, чтобы его спасти, какую роль они бы сыграли в истории? Или их потомки? Что, если один из этих людей был предком какой-нибудь важной персоны из 1986 года? Что, если священник...» убил предка убийцы Улафа Пальмы, и теперь премьер-министра не убьют. Впрочем, он мог бы убить и предка самого Пальмы и помешать премьер-министру появиться на свет. Элиас растерянно встряхнул головой. Сколько людей в 1986 году просто исчезли из-за вмешательства священника? И у скольких появился шанс родиться, потому что Каспар Сперлинг выжил? Дверь в величественный особняк открылась. Из дома вышла молодая женщина и встревоженно поспешила им навстречу. Бледная, худощавая, с впалой грудью и ломкими рыжими волосами, она была едва ли старше двадцати, но тяготой и жестокой жизни уже оставили на ней след. Ее зубы почернели, ногти потрескались, кожа шелушилась, но глаза были ясными и жизнерадостными, словно после всех испытаний Она все же решила, что жить стоит вопреки всему, что ждет ее впереди. Графиня Сперлинг желает видеть вашу светлость в зеленой гостиной, когда вашей светлости угодно, сказала она, присев в книгсе. Элиас встревоженно взглянул на нее, затем кивнул. Окей, окей. Служанка растерялась и склонила голову на бок. Окей? Простите, ваша светлость, но... Элиас замялся. Скажите графине, что я. То есть скажи графине, что я уже иду. Пять сек, и я на месте. Элис поморщился. Пять сек. Да что он такое несет? В 17 веке наверняка никто не говорит пять сек. Надо выражаться поосторожнее. Молодая женщина совсем растерялась, кивнула, сделала Книгсен и поспешила в большой дом. Элиас повернулся к священнику. «Что тебе известно о жене Сперлинга? Что мне нужно знать?» Священник покачал головой. «Ее зовут Гертруда. Больше я почти ничего не знаю». «Почему? Я думал, ты все знаешь». «О женщинах этой эпохи почти ничего не известно. Они были приложением к мужчинам. Женщина была дочерью, женой, любовницей, матерью, бабушкой или вдовой, но сама по себе ничего не представляла». «Я понял, понял» прошептал Элиас, когда они зашли в роскошный холл. «Но ты сказал, что она знает, что я... То есть не я, а ее муж Каспар ей изменяет. Это правда?» «Да, несомненно», — спокойно ответил священник. «Всей округе известно, что у Сперлинга неукротимая либидо». Элиас нервно снял шляпу. «Значит, она должна очень злиться на меня». «Почему?» Элиас снял плащ. «Почему?» «Потому что я ее обманул, неужели непонятно?» Священник внимательно посмотрел на него. «Каспар Сперлинг — богатый аристократ. Ему можно заниматься сексом, с кем он пожелает, и он так и делает. Все это знают. Графиня Гертруда Сперлинг не может ничего поделать, и ты не можешь, поэтому не надо расстраиваться и злиться». Элиас пристально взглянул на него — «Вижу, ты прекрасно разбираешься в женщинах», — саркастически ответил он. Они зашагали по коридорам большого дома, комнаты которого были ярко освещены восковыми свечами. Пламя трепыхалось на сквозняке из открытой входной двери. Было сразу ясно, что в доме живет богач. Здесь стояла красивая мебель из дорогой ткани. Комнаты были украшены узорчатой лепниной, и хотя Элиас видел похожую мебель в музее, Это все же отличалось, она была новой. Стулья казались крепкими, диваны удобными, лакировка еще не потускнела. Сейчас эта мебель, совсем недавно вышедшая из мастерской плотника и гобеленщика, ушла бы за кругленькую сумму на любом мировом аукционе при условии хорошей сохранности. Гобелены на стенах, еще не поблекшие от вековой пыли и грязи, переливались всеми цветами радуги. «Где эта зелёная гостиная, как думаешь?» — прошептал Элиас, когда они прошли очередной просторный зал с канделябрами на потолке. «Вот она», — ответил священник и указал на закрытую дверь в конце зала. Они медленно подошли к двери, и Элиас на минуту остановился. «А может, не пойдём? Давай просто попробуем вернуться к Вилатрису. Я понимаю, что темно, но можно взять факелы и...» Священник проигнорировал его слова и толкнул дверь, та открылась тихим скрипом. Элиас поджал губы и зашел в комнату. На стенах здесь были бархатистые зеленые обои. В одном углу стоял странный музыкальный инструмент, похожий на рояль, но маленький и с двумя рядами клавиш. Его украшали замысловатые золоченые узоры. В красивом камине в другом углу потрескивал согревающий огонь. Юная рыжеволосая служанка, которая встретила их возле дома, стояла в центре комнаты. Рядом с ней, в шезлонге, обтянутом красным шелком, сидела женщина с прямой спиной, сложив руки на коленях. На ней было голубое платье с невероятно широкой юбкой. От тонкой талии ткань не спадала водопадом. Узкий лив контрастировал с пышной юбкой. Платье напоминало жесткий каркас, за которым невозможно было угадать истинные очертания фигуры. Длинные черные локоны обрамляли удлиненное лицо графини с большими карими глазами. На вид ей было около тридцати, и она могла бы показаться красивой, если бы не выражение ярости и презрения, застывшее на лице зловещей маской. Элес не знал, что делать, стоит ли подойти и обнять ее, Она же его жена, может, стоит заключить ее в объятия? Но вид этой женщины говорил, что лучше этого не делать. Он откашлялся и кивнул в знак приветствия. «Эм, добрый вечер». Она не обратила на него ни малейшего внимания и уставилась на священника, стоявшего с ним рядом. «Значит, мой супруг теперь приобщился к церкви? С чего бы это?» «Внезапный приступ вины и стыда? Или желание посмеяться над христианскими ценностями?» Элиас покосился на пастора, но тот стоял неподвижно и молчал. «Гертруда, дорогая!» — начал было Элиас, пытаясь говорить как аристократ из XVII века. «Сегодня этот священник спас мне жизнь. Он привез меня домой, и я разрешил ему переночевать у нас». Гертруда наконец удостоила Элиаса пристального взгляда. Она медленно встала с шезлонга и подошла к нему. Он слышал лишь шорох ее длинных юбок. Она остановилась перед ним, и взгляд ее упал на окровавленную перевязку на его бедре. «Мой муж ранен?» — бесстрастно спросила она. «Да, меня ударили рапиры, и если бы...» Она потянулась и крепко схватила его раненное бедро — Элиас вскрикнул от боли и отошел назад. «Черт, больно же!» «Надеюсь», — коротко отвечала Гертруда. «Мне бы хотелось, чтобы ты испытал ровно столько боли, сколько причинил мне. Благословен клинок, проливший твою кровь. Жаль только, что удар не пришелся выше и не отсек твой мужской орган». «Гертруда, пойми, прошу...» Элиас замолчал. «Что он скажет в свое оправдание?» Увы, Каспар Сперлинг был негодяем, как Лем Тенгенлунд, в чье тело он попал в 2017 году. Видимо, ему суждено попадать в тела неприятных людей. Гертруда медленно вернулась в свой шезлонг. «Я знаю», — заговорила она, — «что замужней женщине не стоит рассчитывать на любовь супруга. Даже дружба не всегда связывает людей в браке». Но каждая женщина имеет право, чтобы к ней относились по-христиански, с уважением. Я терплю твои интрижки, хотя вижу по всему Стокгольму несчастных бастардов, которых ты наплодил со своими шлюхами. Твой плотский аппетит не утихает, и я с ним смирилась. Но одно дело грешить с горничными и всякой чернью, и совсем другое — унизить меня связью с баронессой Барк, нашей близкой подругой». «Ты выставил меня посмешищем, наставил рога своему другу Гидеону. Неужто у тебя совсем нет сердца?» Элия стоял, потупившись, а затем сделал шаг навстречу Гертруде. За яростью и ненавистью он разглядел печаль в ее глазах и почему-то почувствовал себя виноватым, как будто он сам, а не Каспар Сперлинг, обидел ее. Находясь в теле этого аристократа, Он нес ответственность за поступки, которых не совершал. Он чувствовал, что обязан поступить правильно и возместить ущерб, причиненный Сперлингом. «Слова не смогут оправдать содеянное мной», — тихо произнес он. «Я знаю, что обидел тебя, и вина тяжким грузом лежит на моей совести. Ты этого не заслужила. Никто не заслуживает такого обращения». «Я хотел бы все исправить, но...» Графиня жестом прервала его, и он увидел в ее глазах слезы. «Будь твои слова искренними хотя бы на одну десятую, я бы простила тебя и больше не вспоминала об обиде муж мой. Но я тебя знаю. Я знаю, что сердце у тебя черное, и вижу коварную улыбку под маской сожаления. Это все, на что ты способен? Насмехаться над моим горем и презирать меня?» «Неужели ты так низко пал?» Элиас беспокойно нахмурился. «Прошу, поверь мне, я...» «Оставь меня в покое!» — дрожащим голосом прервала она. «Жалься надо мной и дай побыть одной!» Элиас замолчал и печально взглянул на нее, затем кивнул и вышел из зеленой гостиной. Священник следовал за ним. Дверь в комнату закрылась, но даже в зале тихие рыдания Гертруды были хорошо слышны. Так плачет сломленная женщина, потерявшая всякую надежду. «Какая свинья этот Каспар!» — решительно произнес Элиас. Священник вопросительно взглянул на него. «Сперлинг не имеет отношения к нашему делу. Ты, Элиас Вернер, и завтра ты изменишь ход истории». Элиас коснулся рукояти рапиры. «Мне некогда этим заниматься. Времени-то у тебя как раз полно», — ответил священник. «Ты не понимаешь. Я хочу вернуться в 1963 год, выяснить, почему велотрис построили именно для меня. Думаю, разгадка как-то связана с моими родителями». «Я знаю, почему велотрис построили для тебя», — спокойно ответил священник. Эльос нахмурился и положил руку ему на плечо. «Так скажи». «Его построили для тебя, потому что ты Элиас Вернер!» Элиас закатил глаза и глубоко вздохнул. «Как же ты меня достал! Не понимаю, что тебе от меня нужно и кто ты такой! Появился ниоткуда со своим белым глазом и несешь какой-то вздор! Ты мне надоел!» «Ты устал?» Элиас сердито топнул ногой. «Конечно, я устал! Любой бы устал на моем месте!» если бы пережил то, что довелось пережить мне всего за несколько дней. Я все еще поверить не могу, что перенесся в XVII век и застрял в теле этого мерзавца. Меня побили, проткнули рапирой. Рапирой, слышишь? Это же безумие. Естественно, я устал. Если ты устал, тебе надо поспать. Элиас закрыл лицо ладонью и шумно выдохнул. Твои ответы просто бальзам на раненую душу, саркастически ответил он. Священник схватил его за руку и потащил к лестнице в противоположном конце зала. «Пойдем, тебе надо выспаться, чтобы завтра еще раз скажешь, что мне надо будет изменить ход истории, и я дам тебе в нос!» Священник серьезно посмотрел на него. «Не понимаю я тебя. Зачем давать мне в нос?» Элиэс поднял руку. «Помолчи! Просто помолчи, ладно?» Священник не ответил. Лишь терпеливо отвел его к лестнице, ведущей в покое Каспара Сперлинга на втором этаже. Эльс послушно шел за ним, сил у него совсем не осталось, он толком не спал с вечера убийства Пальмы, и перспектива растянуться на мягкой кровати очень грела. У лестницы он остановился и повернулся к священнику. Я пить хочу. Можешь принести мне что-нибудь? Священник непонимающе взглянул на него: Чего бы ты хотел? «Пиво? Что? Пиво? Да нет, воды. Тут нет воды». Элис устало рухнув в кресло, стоявшее в большом красивом зале. «Как это нет воды? Каспар Сперлинг воду не пьет, он пьет пиво. А почему не воду? В семнадцатом веке никто не пьет воду, особенно аристократы. Но почему? Ненормальные какие-то. Считается, что вода опасна» что от воды можно умереть. Элиас взглянул на свои грязные, окровавленные ладони. Если вода так опасна, как тут люди моются? Никак. Считается, что от воды тело сгниет, грязь счищают сухими полотенцами. Элиас рассмеялся, уже не в силах удивляться этому абсурду. Ты смеешься над людьми XVII века, продолжал священник но они делали выводы о жизни, основываясь на своем опыте и имеющихся фактах. Хочешь узнать, из-за чего люди из будущего будут смеяться над вами, жителями 1986 года?» Элиэс кивнул и встал. «Ладно, я понял, о чем ты. Так и быть, выпью не воды, а холодного пива. Теплого, — уточнил священник, — теплого пива, теплого». «Так же я сразу не догадался», — вздохнул Элиас. Гидеон Барк нервно оглядывался, стоя возле конюшен Сперлинга. Он сжал рукоять своей рапиры. После неудавшейся дуэли он шел пешком по северным пригородам Стокгольма и, наконец, подобрался к поместью Сперлинга. Ему совсем не нравилось находиться на улице после наступления темноты, ведь там, среди теней, Таились привидения, гномы и прочая нечисть. Потусторонние существа всегда выходили ночью. Но у него не осталось выхода. Он должен был разобраться с Каспаром Сперлингом, чего бы ему это ни стоило. Вызвав на дуэль лучшего друга, он надеялся защитить свое имя и честь и добиться отмщения. Но потом появился этот священник, будто присланный самим дьяволом, Он часто видел его в Стокгольме. Священник был завсегдатаем одной из таверн. Как и другие священнослужители, он жил в районе Престгатан. Наверное, там и познакомился с Каспаром Сперлингом. Но вот что было странно. Когда Гидеон видел священника, тот всегда был мертвецки пьян. Над ним смеялись, издевались. Он часто валялся в канаве в полной отключке, а мальчишки швыряли в него камни и мусор. Как этот жалкий человечешка мог превратиться в отважного рыцаря, одним ударом убившего трех людей Гидеона, включая Хенрика, который ни разу в жизни не проигрывал в бою? Но пастор в Черной Сутане легко прикончил их всех. Он не человек, решил Гидеон, одержимый демонами сатаны, посланник самого дьявола, не иначе, а призвал его никто иной, как Сперлинг. Все складывалось в логичную цепь рассуждений. Каспар Сперлинг вступил в сделку с дьяволом. Если он, Гидеон, это докажет, его честное имя будет восстановлено, а король казнит Сперлинга. Но как доказать, что Сперлинг в сговоре с нечистой силой? Гидеон услышал шаги в темноте, вздрогнул и прижался к стене конюшни. Кто-то мягко ступал по гравию во внутреннем дворике. Он схватился за рукоять шпаги и вгляделся в темноту. Шаги приблизились. Он различал лишь серую тень. Он испуганно затаил дыхание. В темноте проступили смутные очертания женской фигуры. Гидеон облегченно вздохнул, узнав Гертруду Сперлинг. Он вышел из укрытия и глубоко поклонился. «Графиня? Он жив», — коротко произнесла она. Гидеон уловил разочарование в ее голосе. «Он должен был умереть», — ответил он, — «но сам дьявол пришел ему на помощь. Откуда ни возьмись, появился этот священник и убил моих людей». Гертруда бросила взгляд на розовый особняк за своей спиной. «Он здесь». Гидеон ахнул и торопливо попятился, не желая больше ни на шаг приближаться к поместью. «Дьявола нам не одолеть. Надо просить помощи у короля». Гертруда покачала головой. «Мой муж будет мертв уже после завтрака, вот увидишь». «Но как? Дьявол-священник защитит его! Даже дьявол не защитит от белой смерти!» Гидеон испуганно взглянул на Гертруду. «Белая смерть, мышьяк, смертельный яд, влекущий за собой ужасную гибель. Но если Гертруда отравит мужа, ее заподозрят первой. Она очень рисковала». «Они сразу поймут, что это твоих рук дело», — тихо проговорил он. «Может быть, а может и нет. У Сперлинга много врагов. Дом у нас большой, кто угодно может подкупить слуг и отравить завтрак. Скорее заподозрят тебя». Гидеон удивленно коснулся груди рукой. «Меня? С какой стати?» «Все знают, что он наставил тебе рога. Естественно, заподозрят тебя. Я всего лишь женщина». «В глазах всего мира я глупа и труслива. Мне не хватит ни ума, ни смелости отравить мужа». Гидеон лишился дара речи. В конце концов Гертруда рассмеялась. «Не тревожься. Никто даже не поймет, что его отравили. Я уже два месяца подсыпаю толченое стекло ему в кашу, и он уже всем пожаловался, что у него болит живот». Гидеон кивнул. Сперлинг ему докладывал о своих кишечных проблемах. «Но мы все равно рискуем», — нервно проговорил он. «Я готова рискнуть, лишь бы избавиться от этого рабства, которое мне навязали. Если бы мир был устроен иначе, если бы браки можно было расторгать, а к женщинам не относились бы, как к малым детям, ему не пришлось бы умирать. Но, увы, мир никогда не изменится. Мой пол обречен страдать вечно и быть в подчинении, но не я. С меня хватит, я больше не выдержу». Пусть это будет стоить мне жизни, но, поверь, я с радостью отдам жизнь, чтобы сплясать на могиле Каспара Сперлинга. Гидеон промолчал. Ему не нравились слова Гертруды. Она говорила, как безбожница. Мировой порядок был создан Господом, а людям не пристало сомневаться в его справедливости. Бог не может ошибаться. Сама мысль об этом — Пугала Гидеона настолько, что он зажмурился, отгоняя ее. «Мужчины рождены править, женщины служить. Усомниться в этом все равно, что усомниться, что солнце крутится вокруг Земли. Это бессмысленно. Не может быть, чтобы солнце не двигалось и находилось в центре всего. Нет, Земля — центр Вселенной, а мужчина — венец творения. Это незыблемые факты». «Слава Богу, что я бесплодна!» — тихо пробормотала Гертруда. «Еще не хватало родить девочку, чтобы и ее сделали рабыней, или отвечать за появление на свет мальчика, который неизбежно встанет в ряды угнетателей!» Гидеон смущенно откашлялся. Ему не хотелось больше слушать эту несчастную женщину. Их объединяла ненависть к Каспару Сперлингу и больше ничего. Совершенно очевидно, что Гертруда — истеричка». Сперлинг, наверное, довел ее до безумия, но это не оправдывает ее богохульные речи. Безумные слова Гертруды доказывали, что женщинам нельзя давать самостоятельность. Им нужна твердая рука, наставляющая их, подталкивающая в нужном направлении. Ему и самому приходилось нелегко с женой. Он пытался учить ее добродетели побоями и лаской в верном сбалансированном сочетании, но потерпел провал и эта безответственная грешница бросилась в объятия Каспара Сперлинга, чего и стоило ожидать. «Он умрет за завтраком, вот увидишь», — сказала Гертруда, точно почувствовав, что Гидеон колеблется. «Вот и хорошо», — ответил он и откланялся. Им больше нечего было сказать друг другу, и они разошлись. Элиас ворочался в теплой постели которая оказалась грязной и страшно неудобной. Матрас был жестким и неровным, лины просто не стирали очень давно. Он попытался полоснуться какой-то странной жидкостью, которую нашел в комнате, судя по всему, винным уксусом, но все равно чувствовал слой грязи, покрывавший тело. У Каспора Сперлинга была просторная отдельная спальня с большой кроватью с балдахином посередине. В углу в огромном камине догорал огонь. Элиас на минуту задумался, а не мог ли этот камин тоже работать как портал. Вдруг это тоже велотрис, и он унесет его из этого антисанитарного века. Он даже прижал ладонь к темному камню, но ничего не произошло. Тогда он разделся, а священник обновил перевязку на ране. Он лег в постели в льняном нижнем белье и теперь лежал, глядя на нависший над ним красный полок. Он боялся закрыть глаза и уснуть. Кем он станет, когда проснется? Кто он сейчас? Элиас Вернер, застрявший в теле Каспара Сперлинга. Но был ли он на самом деле Элиасом Вернером? И кто такой Элиас Вернер? Всего несколько дней назад он, не колеблясь, ответил бы на этот вопрос. Теперь... После всего случившегося он не был так уверен. Раньше многое в жизни казалось ему несомненным и очевидным, теперь же он сомневался во всем, даже в себе. Он знал, что в его жизни было что-то, о чем он, Элиас, не догадывался, и именно поэтому с ним происходили эти удивительные вещи. По той же причине Габриэла обманула его и вышла за него замуж. Она была одной из пяти посланных из будущего, чтобы его убить. Белоглазых, напротив, прислали его оберегать. Но зачем? И откуда они знали о нем такие подробности, которых он сам не знал? Разгадка находилась в 1963 году. Не зря ему являлись эти вспышки, видения, он и его родители на льду. Все это не случайно. Но что значат эти воспоминания? И оставалось еще... «Неразрешенная загадка с песней «Битлз». Он точно помнил, что в день гибели его родителей по радио передавали песню «Битлз» «Естедэй», но родители провалились под лед холодным мартовским днем 1963 года, а песня вышла только через два года. Как это возможно? Он повернулся на бок и замер. У камина стоял священник и смотрел на него — Тусклый трепещущий отблеск пламени отражался в его белом глазу. Элес сел на кровати. «Какого черта? Ты будешь всю ночь там стоять и на меня пялиться?» «Гидеон Барк может вернуться», — спокойно ответил белоглазый. «Ты мог бы поспать на диване. Не надо так меня разглядывать». «Почему?» «Потому что это бесит. Вот почему. Я не смогу уснуть, если кто-то будет таращиться на меня белым глазом». Пастор еще некоторое время молча смотрел на него, затем медленно повернулся и посмотрел в окно. Элиас покачал головой. «У этого парня явно не все дома», — решил он. Он снова лег и закрыл глаза. Мысли и картины мелькали в голове. Впечатления последних нескольких дней лихорадочно сменяли друг друга — Убийство Пальмы, убийство Габриэлы, спасение Габриэлы, Габриэла одна из пяти, наемная убийца, присланная от него избавиться. Он вздохнул и, когда уже думал, что заснуть не получится, погрузился в сон. Ему ничего не снилось. Безопасная тьма окутала его. Ничего не отвлекала, впечатления дня не давали о себе знать — Мысли и чувства словно выключили, нажав на кнопку. Он отдыхал, восстанавливая потерянные силы. Тревожные воспоминания стерлись. Затем в бархатистой черной тьме раздался испуганный крик. Звук вырвал его из глубин сна, и он открыл глаза. Поначалу не понял, где находится. Решил, что проснулся в своей постели в квартире на Сибюле Гатан. По привычке потянулся к жене, которая всегда спала рядом, а потом вспомнил. Лавина воспоминаний и пережитого захлестнула его, и он сел. Серый рассвет просачивался в комнату сквозь ставни, и Элея сонно заморгал, отгоняя дремоту. Что-то его разбудило. Звук. Крик. Он огляделся и вздрогнул. Не сразу понял, что перед ним, и растерянно встряхнул головой. У большого камина на полу лежала молодая женщина, растянувшись на спине. Элиас сразу узнал рыжеволосую горничную, что впустила его в дом накануне вечером. Священник сидел на ней верхом, белый глаз легка поблескивал в тусклом свете восходящего солнца, он прижал ее руки коленями, она не могла пошевелиться. Одной рукой он схватил ее за волосы, а другой заталкивал ей в рот кусок грубой ткани — Длинными пальцами он затолкал ей в рот такую большую тряпку, что у нее раздули щеки, ее лицо стало пунцовым, она в ужасе уставилась на священника. «Ты что творишь?» — закричал Элиас и соскочил с кровати. «Не волнуйся», — ответил Белоглазый, — «она скоро умрет». Элиас подошел и схватил его за плечо. «Отпусти ее!» «Я вызываю удушье, чтобы не оставлять следов на шее». «Тогда никто не поймет, чего она умерла». Элиас дернул его за руку, но Белоглазый был силен и, кажется, не понимал, что Элиас пытается предотвратить убийство. Вики-служанки затрепетали, она теряла сознание. «Да прекрати же ты, безумец!» — воскликнул Элиас. «Отпусти ее! Она умирает!» Священник покачал головой. «Я должен ее убить. Это самое рациональное решение». Элиас снова потянул его за руку, та не поддалась ни на дюйм. Тело женщины пронзило судорога, а лицо окрасилось в синевато-черный цвет. Элиас в отчаянии огляделся и достал бревно из корзины, стоявшей у камина. Держа бревно обеими руками, он ударил белоглазого по голове. Раздался неприятный треск. На лбу священника образовалась глубокая садина, кровь хлынула из раны, и Элиасу показалось, что за лоскутом кожи мелькнула белая кость, но священник даже не пошевелился. «Отпусти ее!» — повторил Элиас. «Я не хочу больше тебя бить!» «Еще несколько секунд, и она умрет», — спокойно и бесстрастно ответил священник. Элиас громко выругался и снова занес бревно. Он встал за спиной священника и прицелился. Со всей силы ударил его по затылку. Удар был так силен, что священник на минуту утратил равновесие. С изумленным выражением лица он повалился в камин и ударился лбом о твердый камень. Его тело задергалось, затем затихло и уже не шевелилось. В тусклом утреннем свете под его головой растекалась лужица черной крови. Элиас рухнул на пол рядом с девушкой, и стал аккуратно вытягивать длинную полосу ткани, которую священник затолкал ей в рот. Служанка закашлялась и принялась жадно ловить воздух ртом, часто заморгала и лицо снова порозовело. «Как ты?» — спросил Элиас. Она вяло кивнула. «Окей». Поначалу Элиас улыбнулся, затем похолодел. С тех пор, как он стал Каспаром Сперлингом, он несколько раз говорил «Окей», но никто не понимал это слово. Его начнут использовать только в XX веке. Он встал и попятился. Служанка медленно села на полу. В руке, прежде прижатой к полу коленам священника, она держала маленький револьвер, нацелив его на Элиаса. «Ты одна из пяти», — тихо проговорил он. Она кивнула. «Я ждала тебя три года. Чтобы убить?» Она снова кивнула. «Я должна тебя убить!» Элиас раздосадованно поднял руки. «Да, я уже понял, что вы, ребята, хотите меня убить, но мне все еще не вдомек, почему. Что я такого ужасного сделал, что вы на меня ополчились?» Служанка фыркнула. «Дело не в том, что ты сделал, а в том, кто ты и кто я. Она медленно встала, по-прежнему держа его на мушке. Ты, Элиас Вернер, ответила она. Спасибо большое, я в курсе. И что в этом плохого? Элиас Вернер зло. Элиас схватился за грудь. Я? Я зло? Ты меня обижаешь. Я, может быть, не самый добрый человек на свете, но назвать меня злым? Он замолчал, потер лицо и снова отшатнулся, почувствовав, как воняют его пальцы. Он вспомнил Габриэлу, свою жену, точнее, ту, что притворялась его женой несколько лет, когда он выяснил, что она одна из пяти убийц, посланных его уничтожить. Она кое-что сказала. Памятуя об этом, он повернулся к юной служанке. «Габриэла сказала, что должна убить меня из-за того, что мне предстоит сделать в будущем. Это действительно так?» Девушка замялась. «Ты убил Габриэлу?» — наконец спросила она. «Нет, но она пыталась убить меня». Девушка вздохнула с облегчением. «Ей удалось скрыться?» Элиас пожал плечами. «Я ее отпустил». «Ты ее отпустил?» Он устало кивнул. «Ну да, я не убийца, это по вашей части». Служанка, кажется, лишилась дара речи. «Ты врешь?» Элиас разозлился и подошел ближе. Да не вру я! Она мне солгала, пыталась меня убить, но я несколько лет любил ее по-настоящему и не смог бы убить, что бы она ни сделала. Служанка попятилась. Это неправда. Он никогда бы так не поступил. Кто он? Элиас Вернер. Он бы никогда не отпустил Габриэлу. Серьезно? А я отпустил. Взгляд девушки упал на тело пастора на полу. «Зачем ты меня спас? Ты же знал, что у него белый глаз. А ты как думаешь? Не мог же я стоять и смотреть, как он запихивает тебе в рот целую рубашку? Что за отвратительный способ убийства, даже если ты одна из пяти?» Девушка вдруг опустила пистолет. «Тут что-то не так. Ты ведешь себя не как Элиас Вернер». Элиас рассмеялся. «Но я Элиас Вернер». «Я знаю, что ты, Элиас Вернер, но он бы так себя не повел. Что-то пошло не так. Осечка или, может...» «Может...» Она взглянула на пистолет в своей руке. «Может, не надо тебя убивать?» «Самая здравая твоя мысль за весь день», — ответил Элиас. «Может, ты сумеешь нам помочь? Спасти нас?» «Не знаю, надо подумать». Она закусила губу и задумалась. Элиас ждал, глядя на нее, затем медленно опустился на корточки рядом с телом священника. Кровь прекратила вытекать, и белоглазый неподвижно лежал у камина. «Он плохо выглядит», — встревоженно проговорил Элиас. «Может быть, потому что он мертв?» — предположила девушка. Элиас взглянул на нее. «Мертв? Я его убил? Ты дважды ударил его бревном по голове». «Он упал и ударился о каменный камин. Да, полагаю, он уже не оживет». Элиэс попятился. «Черт, я не хотел его убивать!» Он отвернулся от мертвого тела. «Вчера священник спас ему жизнь, а он отплатил ему, размажив ему череп. Может, это правда, и в нем на самом деле живет зло? Он уже второй раз убивает человека с белым глазом». Первой была женщина в церкви святой Едвиги Элеоноры, он столкнул ее с балкона. Но тогда его жизнь была под угрозой, а сейчас ему ничего не угрожало. Он потрясенно встал. Девушка с любопытством следила за его движениями и улыбалась. «Чувствуешь угрызение совести, потому что убил его?» — спокойно спросила она. Элеас вытер ладони ольняные подштаники, словно те были запятнаны кровью. Когда убиваешь человека, невозможно ничего не чувствовать. Разве нет? Женщина с интересом вглядывалась в него несколько секунд. Затем подбежала к прикроватному столику и взяла свечу из бледно-желтого воска, подошла к камину, схватила длинную деревянную жертв и разворошила тлеющие угли. Палка загорелась, и служанка зажгла свечу. Пламя затрепетало в бледном утреннем свете. Переверни его на спину, скомандовала она. «Зачем?» «Я тебе кое-что покажу. Переверни, чтобы мы видели его лицо». Элиас заколебался, но затем послушался. Присев рядом с мертвецом, он не без труда перевернул его на спину. Лоб священника будто надломился от удара. Лицо залило кровь, глаза были закрыты. «Открой тот глаз, что белый», — велела служанка. Элиас поморщился от отвращения. «Зачем?» «Просто открой, я тебе кое-что покажу». «Думала, ты знаешь, но...» «Я знаю, что у него белый глаз», — нетерпеливо бросил Элиас. «Но знаешь ли ты почему?» Элиас нахмурился. «Эм... нет». Женщина поднесла свечу к лицу священника и другой рукой подняла ему века. «Смотри». Элиас наклонился и внимательно вгляделся в глаз. Тот подернулся поволокой и стал совсем тусклым, а к белому цвету теперь примешивался зеленоватый оттенок, как будто глаз уже начал гнить. «Видишь?» — прошептала женщина. Элиас старался дышать ртом. От тела священника шел горький неприятный запах, и, казалось, воздух вокруг него загустевает и становится липким. «Что ты хочешь, чтобы я увидел? Я вижу только белый глаз», — произнес он наконец. «Присмотрись получше», — нетерпеливо сказала она, — «на поверхности глаза». Он взял у нее свечу и поднес к глазу священника. Зеленовато-белая поверхность была не совсем гладкой. На ней имелись маленькие рельефные выступы, что-то вроде гравировки. Похоже, это были... Элиас ошеломленно вздрогнул. «Что это там в глазу?» Девушка улыбнулась. «А на что похоже?» «Шрифт? Буквы или цифры? Как будто кто-то выгравировал надпись на глазу». «Именно так», — тихо произнесла девушка. Элиэс встал. Несколько капель воска от свечи упали в лужицу крови на полу. «Не понимаю», — нервно произнес он. «Это цифры и буквы, шрифт. Ты абсолютно прав». «Но что там написано?» «Это код, компьютерный код». «Компьютерный код? Как у программистов?» «Да!» — воскликнула девушка. «Я человек. Мое сознание из будущего попало в тело едвиги». «Кто такая едвига?» «Служанка. Ее зовут едвига. И я, то есть мое человеческое сознание, переместилось в ее тело. Но в тело священника переместился не человек, а бот, белоглазые боты». «Боты? Кто они?» Едвига нахмурилась, задумавшись, как лучше объяснить. Это сложно понять. У вас в 1986 году это называется просто компьютерная программа. Это значит, что ты не убил священника. Он умер давно, в тот момент, когда в его тело переместилась программа. Все белоглазые, которых ты встречал, на самом деле мертвы. На месте их сознания цифровой код. У них нет чувств. Они не ощущают боли и могут по максимуму использовать возможности своего тела. Они обладают непревзойденной силой, точностью и скоростью, точнее, развивают доставшееся им тело, не ведая ограничений. Элиас смотрел на Едвигу, юную служанку с сознанием человека из будущего, и пытался понять и осмыслить ее слова. «Значит, белоглазые не люди». В некотором смысле он не удивился. Женщина из 1986 года и священник, что лежал сейчас перед ним на полу, не вели себя как нормальные люди, но в то же время эта мысль ошеломляла. Искусственная компьютерная программа из будущего завладевала телами людей, и те становились зомби, пораженными компьютерной инфекцией? Вот это да! «А кто управляет этими компьютерными программами?» Едвига скривилась и поёжилась. «Давай называть их ботами, а не программами». Элиэс пожал плечами. «Пусть будут боты. Так кто рассылает их на задание?» «Диана». Элиэс кивнул. Священник тоже говорил про Диану. «Кто она?» Едвига колебалась. «Если я начну объяснять, ты мне не поверишь. Попробуй». Она покачала головой. «Если я все расскажу тебе сейчас, ты...» «Я не знаю, что ты сделаешь, но ничего хорошего, поверь». Элиас сложил руки на груди. «Как мне надоели эти тайны, и что я, по-твоему, должен сделать?» Едвига нервно провела языком по губам. «Тебе надо выяснить правду о себе». «И как?» «Отправляйся в 1963 год, в день, когда умерли твои родители. Ответ ты найдешь там». Элия закрыл глаза и попытался хранить спокойствие. «А ты не можешь просто сказать мне ответ? Всего я не знаю. Мне лишь известно, что у Дианы на тебя планы». «Что за планы?» «Диана прислала тебя сюда в 1628 год, чтобы изменить ход истории, но ты не должен этого делать, ни в коем случае». «Но почему Диана хочет, чтобы именно я изменил ход истории, из всех людей в мире?» «Ответ ты найдешь в 1963 году». Элиас так разозлился, что треснул кулаком по каминной доске. «Что за игра в загадки? Расскажи все, что знаешь!» «Нет уж!» — воскликнула Едвига. «Я не знаю, как ты отреагируешь!» Элиас стиснул зубы. «О чем ты? Неужели правда о том, что случилось в 1963-м, настолько ужасна, что я сойду с ума, узнав ее?» Едвига медленно кивнула. «Именно так. Ты сойдешь с ума, а может, что похуже, и наверняка не поверишь мне. Ты не поверишь ни единому моему слову. Элиас скептически вздохнул. «Не может быть, чтобы все было настолько ужасно!» Едвига испуганно взглянула на него. «Может, Элиас, ты даже не представляешь, поверь».